Глава двадцать восьмая. Новая перспектива. Он понял, что успел соскучиться. Приближаясь к месту, где грунтовая дорога заходила на их владение и превращалась в поросшую травой колею, он увидел, как хищная птица сорвалась с дерева слева и полетела к пруду. Когда она превратилась в точку над дальними кронами, гур не заметил мадлен. Она сидела на потрескавшейся скамейке у пруда, почти невидимая за рогозом. Он остановился у старого сарая, вышел из машины и помахал ей рукой. Расстояние между ними было немаленьким, но Гурни показалось, что она слегка улыбнулась в ответ. Он почувствовал жгучее желание поговорить с ней и пошел по тропинке, которая змеилась сквозь траву в направлении скамейки. Вокруг царила невероятная тишина. Я посижу с тобой. Она кивнула молча, словно из уважения к тишине. Гур не сел рядом и уставился на спокойную поверхность пруда, где отражались выцветшие клены. Когда он перевел взгляд на Мадлен, то подумал, что не она сидит в тишине, а наоборот, все пронизывающее молчание снаружи было продолжением ее внутреннего покоя, словно источник умиротворения и тиши был в ней самой. Его не в первый раз посещал этот образ, и он всегда отмахивался, брезгуя собственной сентиментальностью. «Хочу с тобой посоветоваться», — произнес он. «Мне нужно кое-что понять». Она продолжила молчать. Он добавил. «У меня сегодня был ужасно странный день». Мадлен взглянул на него многозначительным взглядом, который говорил одновременно... «Еще бы день был не странный, ты же ввязался в это дурацкое расследование. И? Я внимательно тебя слушаю». «По-моему, — продолжил Гурни, — у меня скоро лопнет голова. Ты видела утром мою записку?» «Насчет твоей подружки из Итаки?» «Она мне не подружка». «А кто? Консультантша?» Гурни поборол в себе желание начать оправдываться. В галереи Рейнольдс пришел какой-то богатый коллекционер, которого интересуют мои прошлогодние портреты серийных убийц. Мадлен смешливо подняла бровь, явно адресуя насмешку его жалкой попытки подменить имя Сони названием галереи. Он обещает сто тысяч за каждый оригинальный отпечаток. Что за бред? Сони считает, что это серьезное предложение. «Ты с ней случаем не в дурке встречался?» Где-то в заросле Харагоза раздался громкий всплеск. Мадлен улыбнулась. «Вот это да!» «Ты сейчас про лягушку?» «Прости». Гур не закрыл глаза, стараясь справиться с досадой, что Мадлен не впечатлила его внезапная удача. «В каком-то смысле мир искусства и есть одна большая дурка», произнес он. «Зато у некоторых пациентов куча денег». «Что именно он хочет купить за эти сто тысяч?» «Уникальный принт. Возьму портреты, которые ретушировал в том году, и как-нибудь обработаю, чтобы они отличались от тех, что в галерее». «И он реально хочет за это заплатить?» «Со слов Сони, да. Возможно, он даже захочет купить несколько принтов, а не один. Итоговая сумма может оказаться семизначной». — Семизначный? Больше миллиона? — Да. — Да, в этом что-то есть. Он нахмурился. — Ты нарочно реагируешь так вяло. — А как мне реагировать? — Ну, с любопытством, с радостью, с предположениями, куда потратить кучу денег. Она сделала вид, что задумалась, а потом улыбнулась. — Можно месяц пожить в Тоскане. «Ты способна потратить там миллион долларов?» «Какой такой миллион?» «Но я же сказал, семизначная сумма». «Да, я расслышала, но как-то не вижу причин этому верить». «Соня никогда меня не обманывала. Коллекционера зовут Яй Икинстил. В субботу я с ним встречаюсь». «Где? В городе?» «Ты спрашиваешь таким тоном, словно мне забили стрелку на помойке». «Что именно он коллекционирует?» — Понятия не имею. Какие-то арт-объекты, которые кажутся ему стоящими. — И тебя нисколько не смущает, что он готов платить буснословные сотни тысяч за подретушированные рожи отбросов? Что он за человек? — В субботу узнаю. — Ты себя вообще-то слышишь? Тон, которым он ей ответил, устраивал его еще меньше, чем интонации Мадлен. — А что тебя так беспокоит? Но ты же человек-рентген. Ты обожаешь всех и вся просвечивать насквозь. Не понимаю. Я тебя не узнаю. Ты вечно с жуткой скрупулезностью рассматриваешь людей и явления на предмет малейших несостыковок. Но почему-то в этой истории, где несостыковка на несостыковке, тебя ничто не настораживает. Пока что мне просто интересно, с кем я имею дело. Послушаю, что расскажет сам Якин Стилл. Логично. произнесла она таким тоном, что было очевидно, с ее точки зрения логика и не пахнет. Затем она спросила, «Почему у него такое дурацкое имя?» ну Голландец, наверное». Она усмехнулась. «По-моему, это имя какого-то чудища из детской страшилки».